Подобрав нож, иду к поверженным бандитам и просто без угрызений совести добиваю. Быстро осмотревшись, сообразил, что нахожусь в каком-то перелеске. Интересно бы знать, в какой вообще стороне от города. У одного из бандитов в кармане был маленький моток веревки. Вяжу руки старшему и, прислонив его к ближайшему дереву, хлещу по лицу, пытаясь привести в чувство. Удается с третьего удара. ты сука знаешь что теперь будет всех твоих вырежут до седьмого колена орет злобно бандит а я спокойно гляжу в его глаза а у меня и нет больше никого кроме жены и дочери я вообще не местный ты в курсе да мне пох а уж мне на тебя и подавно где мы пошел нах пойду скажи только куда именно серьезно так спрашиваю у бандита ничего не скажу сука «Да куда ж ты денешься, родной?» — смеюсь я и одним резким ударом отрезаю ухо бандиту. Чтобы он сильно не орал, забиваю в рот его же кепку. Тот дергается, визжит, но сделать хоть что-то не может. Руки я ему не держал, поэтому он сейчас хватается связанными руками за свою сильно кровоточащую рану. Смотреть на это противно, но я сейчас на адреналине. Чуть позже мне поплохеет, надо будет где-то укрыться. Переждав первые конвульсии бандита, вытаскиваю кепку изо рта. Тот орет. «Заткнись, иначе отрежу и второе. И потом могу и штаны истощить, если не перестанешь блажить. Сука, мне больно!» «Мне тоже было больно, когда твои ушлепки меня пинали. Так что все познается в сравнении. Итак, где мы? Куда вы меня перли?» «В Копаево! На хазу тащили! Тут рядом!» «Поэтому и орешь, что ли?» «Надеешься, что помогут?» «Иди ты!» «Да пойду, пойду», — повторяю я. «Сколько человек на вашей хазе?» «Да хрена! Завалят тебя, как щенка! Пикнуть не успеешь!» «Много это сколько?» «Сто человек!» — фыркает мне в лицо синюшный. «Как хорошо! Разум убрать такую кучу дерьма в городе? Повезло!» «Так, главный вопрос. Кто вам в ментовке поет?» Это действительно самый важный момент. «Откуда я знаю? С ним только старший общался!» «Кто у нас за старшего?» «Бес!» У, чертей еще не убивал!» «Хорошо. Так где ваша хазата? Оказалось, мы не дошли всего с километр. Тут заброшенный поселок был. Когда элеваторы строили, работяги жили тут в бараках. Поселок далеко от дороги, жилых домов там давно нет. Поэтому бандиты чувствовали себя вольготно. Синюшный мне ответил еще на пару вопросов перед тем, как и его я отправил на тот свет. Меня заинтересовало, как они вообще меня сюда приволокли. Оказалось, банально на такси. Охренеть, да и только. Нас же восемь рыл было. Но бандит пояснил, что ехали на двух тачках. У них есть свои таксисты. Дальше был вопрос, как поступить. После побоев я и с этими-то еле справился. Помогли темнота и внезапность. Бандитов на точке явно много. Не сотни, конечно, но много. Домой возвращаться, думаю, было бы ошибкой. Да и далеко теперь. Я с противоположной стороны от города. Да еще и за городом. Думаю, надо оставаться здесь и наблюдать. Обыск бандитских карманов дал мне аж семь ножей. Отобрал два самых удобных и тот пистолет, что я забрал у старшего из них. К Т был еще запасной магазин. Так что четырнадцать патронов у меня в запасе. Остаток ночи стаскивал бандитов подальше от тропы, пряча их в кустах. Конечно, днем, думаю, тут можно разглядеть следы боя, одной крови сколько вылилось, но хотя бы тел не будет. Я был просто вымазан в крови, а это раздражало. Обтеревшись, кое-как использовал для этого оторванный кусок от своей же рубашки, уже под утро выдвинулся в поселок. Здорово заросшее пространство возле полуразрушенных домов наводило на мысли о схожести картинки с фильмом ужасов. Тут только собачьего воя не хватает. Обходя по кругу весь поселок, о стоявших домов оставалось всего три штуки, остальные почти упали, я наблюдал и гадал, в каком засели бандиты. Здесь хоронятся явно какие-то важные шишки в их иерархии, потому как место здорово укрыто со всех сторон, И нет даже подъездных путей. Ни машин, ни даже какой-либо заросшей и разбитой грунтовки тут не было и в помине, только тропа. Значит, тут укрываются те, кому совсем нельзя светиться на людях. Когда солнце начало подниматься над горизонтом, и первые его лучи начали пробиваться сквозь густой кустарник и деревья, я распознал, наконец, нужный мне дом». Просто только из него выбегали по очереди какие-то хмурые личности, весьма помятого вида, для справления естественных надобностей. Сортир стоял неподалеку, на улице, как и положено в деревне, а посетители бегали к нему с завидной регулярностью. Как будто по часам, проводя время с пользой для организма, они все тратили на это дело практически одинаковое время. Захватить кого-то одного проблемы не составило бы, но, думаю... что его сразу начнут искать поэтому только наблюдаем спустя час на улицу вышли трое братков и быстрым шагом направились в сторону тропинки решив что это хороший шанс я метнулся на перерез напал со спины одному сразу финку в бок второго бью на отмаш а на третьего направляю ствол здорово бандиты улыбнувшись начинаю разговор улыбнулся не зря Это была та троица, что посла меня на причале, и которых я уже мял не так давно. Вчера это было, если точнее. Молчать! Видя, что оставшийся бандит, тот самый, которого Катя сбросила с лодки, начинает открывать рот. Жить хочешь? Да. Бери своего товарища и тащи в лес. Тихо. И тогда останешься жить. Понял меня? Тот кивнул. И, наклонившись к порезанному быку, я, видимо, серьезно его полоснул и попал по горлу. Взял его за рукава пиджака. Показав бандиту направление, схватил второго, которого пырнул первым. Тоже отходит. Тащу сам туда же. Углубившись на приличное расстояние, начинаю допрос. Бандит боится так, что коленки трясутся. Это у всех так бывает, несмотря на то, бандит ты или нет. Боятся все. Я тоже. Кто старше у вас? Без. Из блатных? В законе он. А старик где? Скинули его. Но бес сказал пока не трогать. Сидит под замком. Кто вам сказал, что у меня бабла больше ста кусков? Ведь это вранье. Я не знаю. Парням бес так сказал. Но я слышал, как старик говорил, что это вранье. Не могло у вокзальщиков быть столько на схроне. Каких вокзальщиков? Ну, их менты прибрали зимой. А схрон их кто-то спер. Дом сожгли. «Нам сказали, что это ты. Даже показали карточку твою. С номером». «С номером?» — не понял я сначала. «Но менты так щелкают, когда дело ведут». «А, из милиции фото. Понятно. Кто ее показывал?» «Нам Без. У него в ментуре кто-то есть. Какой-то опер вроде. Мы его не видели никогда. Без с ним сам встречается». «Ясно. Сколько вас там всего? Учти». «Седого с дружками я уже положил тут, без ушей, рядышком в кустах лежат. Так что будешь врать, у тебя тоже что-нибудь отрежу, мне не в тягость». «Сейчас мало», — задумался бандит. «Трое должны у твоего гаража дежурить, где мы были вчера. Четверо на городской хате. Там Седой рулил. Раз ты его... Значит, и тех четверых можно списать. Были еще трое на твоей хате. Вместе с Седым отдыхают». У бандита конкретно ляжки тряслись уже. Я и сам охреневал от того, что делаю. «Значит, остались лишь те, что при Бесе сидят. Они его приближенные. Ну и бабы еще». «Какие бабы?» – переспросил я. «Да шлюхи Беса! Четверо их. Постоянно тут живут». «Так сколько там этих приближенных?» «Четверо. Двое, как и сам Бес, в розыске. Только по мокрому». «Бес с ментом в городе встречается. Где?» Нет, без в розыске. Менту звонят, он сообщает, когда сможет приехать. Встречаются они где-то тут, недалеко. Но без всегда один уходит. Номера мента ты, конечно, не знаешь. Да нет, конечно, откуда? Ладно, не держи зла. Я мгновенно воткнул нож под ребро бандиту, который не ожидал такого от меня. Уж больно спокойно я себя с ним вел. Посмотрев в его глаза, на меня наконец накатило. Ох, так я давно не блевал. Только вроде отплююсь и вытру лицо, как вспоминаю о десяти бандитах, убитых мной за ночь и утро, как руки и ноги начинают предательски трястись, и меня вновь сгибает в дугу. Итак, что мы имеем с гуся? Переждав рвотные позывы, в желудке уже ничего не осталось, я вернулся на место наблюдения, откуда и разглядывал дома утром. Стояла тишина, движения не было никакого. В бараке старцов торцов ока не было, если подходить, то только под таким углом, но останавливало то, что и в соседних, пока еще не рухнувших домах, кто-то может находиться. Сидеть и ждать быстро надоело. К тому же хотелось жрать, но двигаться нельзя, пока я не получил нужной информации. Примерно к обеду из дома вышли две бабы. Точно, настоящие шлюхи. Внешний вид прямо кричал об этом. Перехватывать их я не стал, просто проследил, чтобы прошли по тропинке, не останавливаясь возле места ночной драки. Я там курткой одного из бандитов немного подмёл упавшие листья, на первый взгляд, вроде нормально получилось. Женщины протопали и исчезли из вида, а я, вернувшись к поселку, решил, как лучше напасть. Думаю, здесь уже не стоит рисковать, а просто завалить их всех из пистолета. Нужен мне только бес, на него другие планы. Осмотрев ТТ и решив, что он в порядке, приготовился к штурму. «Эх, видел бы кто-то из родных, обалдел бы!» — пролетела в голове мысль. «Да я и сам до сих пор не верю, что учудил такое. Но толчком к этому стали угрозы моей семье, и, как мне кажется, любой на моем месте поступил бы так же. Результат мог быть любым, но вот действия точно бы совпали». рванул по кратчайшему пути к дому стараясь быть все время с торца где нет окон под стеной отдышался и выглянув из за угла сразу спрятался назад у входа в дом стоял какой то мужик наверное один из дружков беса мужик был таких размеров что я окончательно согласился с мыслью сразу стрелять этого бугая наверное и с одной пули не уложишь бандит стоял у входа не просто так а отдыхал от трубки дров спустя минуту Послышались удары топора и треск раскалываемых поленьев. Выхожу из-за угла и, присев под окном, навожу ствол на лесоруба. Красавец! Это кистолония, не очень высок, но пипец какой ширины. Наверняка бывший спортсмен. Видно мускулатуру. Дрова он колол в одной майке. На мое движение тот среагировал просто мгновенно. Обернулся и тут же присел за пень, на котором и колол свои дрова. Я даже моргнуть не успел. «Атас!» Сука, он мне все испортил. Встаю во весь рост, и теперь пень для меня уже не преграда. Делаю подряд два выстрела. Одним, кажется, попадаю. Мужик вскидывается, пытается схватить топор, но с дырой в груди падает на землю. А из дверей уже летит кто-то еще. И я только успеваю присесть, когда бухает выстрел из обреза. Били неприцельно. Скорее на ходу. и просто в направлении угрозы. Этому также прописываю двоечку, свалив наглухо. На секунду кидаю взгляд на столоне и посылаю пулю ему в голову. Минус два. По делу осталось трое и бабы. В доме в этот момент кто-то начинает визжать, и в дверях показывается фигура в цветастом платье, а за ней укрывается кто-то еще. «Брось ствол, или я снесу ей башку!» орет этот кто-то, прячась за женщину и держа пистолет у ее головы. «Да мне насрать!» — бросаю я, направив пистолет на противника. Тот постоянно в движении, прячет голову и не дает прицелиться. «Дурак! А ноги-то спрятать забыл!» Я быстро опускаю ствол и, уже нажав на спусковой крючок, понимаю, что патрон всего один. Я, блин, слишком много потратил на первого. В ногу бандиту я все же попал, но он выстрелил в служившую ему щитом женщину, И та упала замертво. Пока бандит орал, я все же успеваю поменять магазин. Фу, успел. Делаю один выстрел в живот. Бандит, раскинув руки, затихает. «Кто там такой прыткий? Давай поговорим!» Слышу голос откуда-то изнутри дома. «Так выходи и поговорим! Че орать-то?» — отвечаю я. «Волыну брось! Ага! Может, еще и застрелиться заодно!» «Тебе все равно не уйти! У нас много людей! На всех патронов не хватит!» «А ты попробуй! Я же пробую!» — усмехаюсь я, подбираясь тем временем к дверям. «Мне нужно дотянуться до пистолета, выпавшего из рук последнего убитого бандита. Если он был полным добойни, то там еще шесть патронов. Лежит труп неудобно для меня, напротив самой двери». Снимаю с себя пиджак, прибрал у одного из бандитов. Выбрал самый чистый и швыряю его так, чтобы он пролетел мимо двери. Выстрел. Хреново. «Чего? Весь разденешься?» Как разглядел гад. Я был под стеной, точнее, под одним из окон, и за болтовней сразу не расслышал этого звука. Но среагировал на движение. Какой-то хмырь, шустрый, что понос, открыл тихонечко окошко и просто прыгнул на меня сверху. Выронив ствол, Нужны были свободные руки. Я ухватился за это тело и броском отправил его в сторону. Вскочил тот мгновенно. В руках блестела опасная бритва. А я вдруг почувствовал что-то теплое, стекающее у меня по спине. Отбросив мысли, вынимаю нож. Шустрый хмырь бросается на меня и едва не отрезает мне руку. Как же быстро он машет своей бритвой. Очуметь просто. Сам не спешу. Жду его действия. И оно происходит. Ложный замах, прыжок — все это парень выполнял в одно отточенное движение. Но мне было ясно, как он будет действовать. Просто делаю шаг назад, и рука с бритвой пролетает мимо. А дальше включаю свою скорость, и нож по рукоять входит в живот Шустрого. Тот охает, и глаза его устремляются... Нет, не в небо. Мне за спину он смотрит. Выпускаю из рук нож и просто падаю на землю, пропуская над собой заряд картечи. Попадая в тело Шустрова, что оказывается на пути стальной смерти, она просто разрывает его щуплое тело на кусочки. А летят во все стороны, забрызгивая все вокруг кровью. Последний, я думаю, тот самый бес, тихо вышел из дома и выстрелил в меня, не попав, слава богу. До ствола мне не добраться, далеко он, поэтому укрываюсь за уже успевшим упасть трупом Шустрова. Но продолжение не случилось. без как и я до этого, не считал патрона. Я-то не знал, перезарядил он свой ствол или нет, тем более я не знал, из чего именно он стрелял в первый раз по пиджаку. Судорожно пытаясь переломить стволы непослушными руками, предводитель банды не знал, куда ему смотреть, на меня или на обрез. Я ждать не стал и коротким взмахом послал нож в цель. Опять не воткнул. Нож просто попал куда-то в живот бандита, все же заставив его отвлечься. А я уже сокращал дистанцию. Удар ногой по рукам, обрез летит в сторону. Короткий слева и размашистый справа валят на землю незадачливого бандита. «Эй, кто живой остался? Выходите, я дом поджигаю!» Из дверей тут же вылетела, как пробка из бутылки шампанского полуодетая женщина. «Есть еще кто? Сгорите ведь!» «Больше никого. Я одна оставалась. Вон в том доме подвал, там старика держат», — услышал я от полуодетой. Теперь предстояло самое сложное — разговорить беса. Пистолет я поднял. Женщина тем временем подошла ближе. «Трое утром ушли. В городе много его людей. Ты меня не убьешь?» Женщина тряслась, как молодая осина на ветру. «Зачем?» — спокойно ответил я вопросом. «Сдохни, сука!» Грохнул выстрел, женщину кинуло на меня, чувствую, как правую руку выше локтя чем-то обожгло. Женщина вся в крови, мертвая уже, и висит на мне, как плеть. Прямо из-под нее, я, выставив руку с пистолетом и коротко глянув на стрелявшего, посылаю ему пулю в ногу. Этот хренов бес вдруг очухался, подхватил обрез, даже зарядить успел, и выстрелил не то в меня, не то в свою же бабу. По крайней мере, орал слово «сука», Но к кому он его относил? Сейчас, зажимая рану на ноге, он уже не помышлял о перезарядке обреза, а только выл. Подойдя к нему и направив ствол в его сторону, я произнес лишь одну фразу. «Имя мента, которое тебе стучит». Бес не был бы вожаком бандитов, если бы сразу раскололся. Проклятие и отборный мат летели водопадом. «Ответ неправильный». Вторая пуля пробила ему колено на уже раненой ноге. Бес выл дурниной. Если бы это было в городе, сюда, наверное, вся округа бы сбежалась. «Ты сука! Тебе и твоим бабам не жить! Вас достанут все равно! Седой уже сейчас ее трахает, как хочет, и дочку тоже порвем!» «Зря ты это! Моих тебе никогда не достать! А твой Седой уже червей кормит в кустах недалеко от дороги! Он меня сюда и привез!» Как бы я сам тебя нашел?» И тут эта гнида взвыла еще сильнее. Я бы даже сравнил его с раненым кабаном. Глаза краснющие, по лицу идут пятна, разве что пены у рта не было. «Мне повторить вопрос. У тебя еще одно колено есть, да и другие части. Вы так любите мучить людей. А не приходило в голову, что с вами так же поступят? Думал, поймают, в тюрьму посадят? Не, паря, ты обознался. ты бес. А я не мент, я ангел. Для наглядности я все же прострелил бандиту второе колено. Он отключился от болевого шока, а я быстро заскочил в дом и проверил его. Чисто. Так значит, старик тут в плену. А если я его освобожу, то... Да ни хрена это не даст. Его опять скинут. Знаю теперь, чего стоит их авторитет. «Дай уколоться, расскажу!» услышал я, когда вышел из дома. О, никак в чувство пришел. Быстро. Селён, однако, бес. «Где твое ширево? вопросительно качнул я головой. «В кухне, на буфете шприцы и ампула одна там же». Так он еще и наркоман. Может, отсюда и силы. Уж больно вынослив, гад. Окинув взглядом беса и округу, и решив, что ничего он себе из оружия не подтащит, я отбросил все подальше, пошел обратно в дом». Найдя искомое, все было там, где и указал наркоман, вернулся на улицу. Правда, выходил с осторожностью. Все было тихо. Я перетянул ему руку, а уж колол он себе сам свое ширево. Глаза почти сразу остекленели и даже закатились. Я уж думал, все, ушел гад. Специально попросил шернуться, чтобы без боли уйти. Но бес вдруг очухался. «А ты боец!» Некое подобие улыбки перекосило его губы. Мужик он с виду не старый, лет пятидесяти, здоровый, не отнять, но все же былая прыткость позади. «Я бы и мухи не обидел, если бы не твои черти, бес! Зачем вы ко мне полезли? Кто вам наплел о сотни косых? Я взял всего тридцать с копейками, барахло ментам скинул». «Значит, наебал мусор!» — зло сплюнул через плечо бес. это ж он намыслил тебя рассказал что ты бабла поднял кучу вот и решили тряхнуть парни бы не поняли если бы я отказал старика зачем в подвал посадил он же в авторитете меня бы не поняли люди что ты знаешь вообще тут тебе не ссср со своими законами у нас свой закон ага а чего ж ты его нарушаешь что там у вас по закону полагается молчишь «Ну-ну. Все у вас, воров, хорошо и красиво, пока за жопу не возьмут. Какой ты главарь, если боишься, что скинут за непопулярное решение? Твое слово должно быть законом. Даже я это понимаю». «Перевяжешь?» — грустно так спросил вдруг Без. «Ты про мусорка не ответил. У тебя записан номер его телефона. Вы ведь так договариваетесь?» «Все слили скоты», — выдохнул бандит. «Не злись». Любой расскажет под пытками. Слыхал, в 37-м люди на себя чего только не писали. Так не 37-й уже. Да и усатый давно помер. А жаль, что помер. Глядишь, бардака бы меньше стало. Так что с номерочком? Там же на буфете книжка лежит. В ней номера. Мент записан под именем «сука». Любишь ты это словечко. Ладно, допустим. Как его вызвать? Да просто. Даже усмехнулся бес. «Я парней засылаю до автомата. Они ему звонят и говорят день время. Тот или согласится, или свое назовет». «Слушай, ты ж все знаешь. Кто дефицит в город возит?» Форцо решил тряхнуть», — усмехнулся бандит. «Они под колпаком все. Там контора смотрит». «Конечно смотрит. Куда ж без нее?» «Эх, чистить еще и чистить». Последнее я проговорил тихо, но без услышал. «Чего чистить? парень ты кто?» Я ж сказал. «Ангел я. Мир вы начали хороший строить, а потом курвиться начали. Непорядок». «А что? Ангелы разве на фене ботают?» Я разве что-то такое сказал? «Просто я говорю на понятном тебе языке. Могу на английском сказать, поймешь?» Смеюсь. «Завалишь? Не серчай!» «Я не убийца. Я чистильщик». Я пошел в дом, нашел записную книжку. Надеюсь, он все же не соврал, и все правда. Телефонов в ней записано «Мама, не горюй». Но все это позже. Хочу пойти, наконец, старика освободить. Думаю, он не полезет в драку. Только надо, наконец, и себя осмотреть. С рукой было нормально. Пара дробин прошла вскользь. Только кожу содрали. А вот что со спиной, пока не ясно. Саднить сильно, но больше меня беспокоит то, что порезали меня бритвой. Мало ли чего, этот упырь ей резал. Старик бойню во дворе, конечно, слышал и ждал. Отперев подвал, тут просто ломик в запор вставили, чтобы изнутри не открыть было, и заглянув, я обратился к сидельцу. «Ну, привет, что ли, Михаил Евгеньевич? Сидеть не надоело?» А мне показалось, что голос знакомый слышу. «А вспомнить не могу. Александр ведь правильно?» Старик встал с пола, где сидел, и, подойдя ко мне, протянул руку. «Я пожал». В глазах этого человека мелькнуло «уважение, что ли?» «Там ваш тиран ожидает отхода в лучший мир. Помочь ему не желаете?» «А сам что?» — растерялся старик. «Да я свое уже получил, в смысле возмещения за убытки». Надо бы с него за разгром в квартире спросить. Но ладно, переживу. Сколько было в том схроне, из-за которого они бучу подняли? Тридцать кусков с мелочью. Забудь о них. Больше никто не рыпнется. Михаил Евгеньевич, вам ли не знать, как изменчив этот мир? Вы уже говорили мне это. А вместо покоя у меня чуть не ухлопали семью. Я вновь вынужден был взяться за оружие. Итог, куча трупов. «И вы, такой весь сердобольный, всех его гавриков уложил. А я знаю, сколько их вообще. Может, у вас тут у каждого полк в запасе сидит. Пойди узнай». «Важны самые близкие. Моих он положил, иначе меня бы не скинул. Шестерок много, ты прав. Но они будут служить тому, за кем сила. А сила сейчас за тобой». «Чего?» «Вы ничего не перепутали, уважаемый?» Я, может, и наделал тут дел, но я не преступник. Я вычистил дерьмо. Меня легче говночистом назвать, чем бандитом. Но факта это не отменяет. Забудьте. Я не хочу об этом слышать. Мне еще мента нужно на чистую воду вывести. Алкаша Вовчика, засмеялся старик. Да этот своей смертью не сдохнет. Двумя руками гребет. Пьет, как сапожник. При этом выслуживается, наверное, в генералы метит. Вот такие генералы и развалили страну. Буркнул я под нос. Что? Неважно. Счастливо тебе оставаться, Михаил Евгеньевич. Ты мне плохого ничего не сделал, к тебе вопросов нет. Но если хоть раз еще кто-то из вашей кодлы на меня посмотрит криво, ей-богу, зачищу под ноль. Убьете, из-под земли встану и убью. Не грози, пуганый, не повышая голоса, ответил старик. Я сказал свое слово. Ты услышал. Запомни, если что, все сделаю. Ладно, запомню. Ты, главное, следи за своими гавриками как следует. Полностью их чистить, всю жизнь на это положишь. Преступность была и будет, сынок. Никуда от этого не денешься. Гораздо хуже не воры и убийцы. Они могут только убить и украсть. Ага, самые опасные равнодушное. «Смотри, какой начитанный!» — даже удивился старик. «Но, сынок, я бы сказал, что страшнее всего предатели. И сам испытал на себе, и видел не раз. Кстати, если ты о менте думаешь, могу еще идейку подбросить». «Насчет чего?» — не понял я. «ГБшник один есть, сволочь редкостная, но не в этом дело. Нас они не касаются, так только если за грань выйдем. Ребята жесткие». Но такие и должны быть в спецслужбе. Другое тут. Слышал я, от хороших людей слышал, что течет у нас контора городская. Прямо ничего не скажу, не знаю. Прими как есть. Авось пригодится когда-нибудь. Хорошо. Прощайте, Михаил Евгеньевич. Я вновь перешел на «вы», прощаясь с бандитом. Секунду, Саша. Ты что же, пустой уйдешь? Я непонимающе посмотрел на старика. «У беса касса есть». «Это не моя касса. Я бы и ту первую, из-за которой все началось, не взял. Да вышло все случайно. Узнал об облаве, точнее, увидел, вот и зашел. А уж тайничок сам нашелся, приметно он был. А я наблюдательный». «Я так и понял, что случайно взял», — кивнул старик. «Если бы на дело шел специально, рыжье бы ментам не скинул, да и вообще свалил бы». «Нет, ты не вор». Ты честный человек, Саша. Таким и оставайся. Кто знает, если бы каждому из нас давали второй шанс, уверен, по-прежнему пути никто бы не пошел. Я в молодости инженером хотел стать. Даже учился. Да вот, на последнем курсе вышла беда и... Понесла нелегкая. Остановиться не смог, но душегубством никогда не занимался. Мокрого на мне нет. Не изливайте душу, Михаил Евгеньевич. Я ведь не поп... Господь всех рассудит, ему виднее. А раз такие, как вы, или даже бес по земле ходят, значит, так ему угодно. Он испытывает людей, он терпел и нам велел. Прощай, Саша. Костьми за тебя лягу, если придется. Чего стоит слово «вора в законе»? Да хрен его знает. Они ж по понятиям живут. А это свой мир. Припрёт, может, и забудет он свое обещание. Так что держи нос по ветру, Александр Андреев. Домой я добрался только к ночи. Задержался еще со стариком, тот разглядел мою красивую спину, точнее пятно крови, и предложил перевязать. Сам принес лекарства, йод, перекись водорода, даже обрадовался, что нашел их. Старик помог, удивительно умело вычистил мне порез на спине перекисью, а потом забинтовал. Про транспорт пришлось забыть. Не догадался я пошарить у бандитов на предмет чистой одежки. Вот и топал пешком. Решив сразу идти прямо по берегу Волги, заодно и застираю вещи, чтоб в глаза не бросались. Да и тише тут, на берегу-то. У нас ведь весь город на Волге стоит, вытянулся вдоль нее на много километров, а в ширину-то небольшой. Вот и топал весь день. Дома после нашествия бандитов меня ждал разгром и хозяева квартиры. Хорошо, что я по пути заглянул в гараж и переоделся, хоть и в рыбацкую одежку, да чистую. С порога, поняв, что в доме кто-то есть, слышались шаги и разговор, я сделал удивленное лицо и попытался открыть дверь ключом. Не вышло, защёлка изнутри заперта. Шум изнутри стих, а спустя несколько секунд послышался женский голос. «Кто там?» «Фига А я у вас хотел спросить, кто это в квартире, которую я снимаю?» — произнес я, и дверь тут же распахнулась. На пороге стояла женщина, хозяйка квартиры. Я видел ее пару раз, в основном с ней Катя общалась. Позади нее топтался мужичок средних лет, муж, наверное. «Здравствуйте, Анастасия Игоревна. Какими судьбами?» Вообще-то мы настоятельно требовали, именно требовали, а не просили, предупреждать о визитах. Я это четко ей объяснил в нашу первую же встречу. Объяснил просто, что я инженер с завода, у меня могут находиться секретные документы, поэтому в квартире хозяева могут находиться только при мне или супруге. Так как квартир на сдачу полно, спрос явно ниже предложения, хозяйка не упиралась и легко согласилась, да это еще и не совсем законно. Тут ведь как, по закону. У этой семьи не может быть двух квартир, но они есть. Она меня прописывает, представляет в домоуправлении своим родственником, и все. Я плачу деньги, она получает. Но если об этом узнают в милиции... А про завод не зря упомянул. У нее и муж работает на том же заводе, а значит, она понимает, что такое секретность. «Это вы, Александр, мне расскажите, во что вы превратили нашу квартиру?» Запинаясь, явно не зная, как себя вести в такой ситуации, спросила хозяйка. «А что случилось-то?» — спросил я еще раз и вошел сам. Хозяйка посторонилась, а я якобы только сейчас увидел то, что стало с квартирой. Беда так-то. Эти упыри при обыске даже местами обои оторвали, а они тоже дефицит. Разгром был полным. Мебель поломана, двери сорваны с петель, «Нахрена их-то трогали? В полотне бабки искали, что ли?» «Ладно, хоть полы вроде целы. А зря не вскрыли. Вдруг я там заначку и сделал». Смеясь про себя, я обводил квартиру глазами и охал. Дойдя до кухни, замер. Навстречу из нее выходил милиционер в звании лейтенанта. «Лейтенант Егорьев! Ваши документы, гражданин!» Мент кинул руку к виску и протянул ко мне. «Пожалуйста». Я вынул паспорт из кармана, и передал милиционеру. «Андреев? Постоялец?» «Так точно!» — кивнул я. «Гражданочка, вы подтверждаете, что это ваш постоялец?» «Да». «Пройдемте со мной. Я должен вас задержать для выяснения подробностей». «Чего-чего?» — обалдел я. «Каких это подробностей? Вы, товарищ лейтенант, сначала объясните, в чем дело. Я вообще-то только приехал, спать хочу. А утром на работу рано». «Здесь произошло ограбление, и я должен вас опросить». На предмет, не я ли ограбил квартиру, в которой живу, мне становилось все смешнее и смешнее. «Товарищ лейтенант, вы ничего не путаете?» «Препятствуете органам», — нахмурился милиционер. «Ни в коем случае. Просто все это выглядит как фарс и абсурд». «Сами посудите, товарищ лейтенант. Приходите вы домой, а вас ждут и арестовывают за то, что вы пришли к себе домой». «Это не ваша квартира». Еще один тупой ответ. «Но я в ней живу на законных основаниях. Можете у хозяйки спросить. Я сам настоял на том, чтобы все было официально. Я зарегистрирован по этому месту жительства. У вас в милиции есть все данные. Кроме того, если здесь что-то и украли, то это лично мое имущество. Снимали мы квартиру с голыми стенами. Здесь даже ванны не было. Сами покупали. Спросите у хозяйки». «Так что, какие вопросы у вас могут быть ко мне?» Я начинал злиться. «Где вы находились со вчерашнего дня и до сей поры?» Не унимался мент, но вроде уже не тащит в отделение. «Вот охота мне с ним сейчас тут разбираться, а? Я ведь и наехать могу. Тогда он вынужден будет саму хозяйку в отделение тащить и разбираться, как она смогла меня прописать и по какому праву сдает квартиру». «Отвез семью в деревню». Мы там дачу снимаем. Документы тоже есть, но в деревне. Здесь они без надобности. Потом рыбачил и вернулся в город, так как нужно с утра на завод. Кто может подтвердить, что вы работаете на заводе? Хозяйка вон мне все уши прожужжала о том, что вы подозрительный тип и безработный. Увы, ночью я не стану будить по телефону свое начальство. А вам, хозяюшка, будет привет от Павла Федоровича». «Имя Дерунова заводчане знают хорошо». Услыхав мои слова, та даже взбледнула и начала что-то мычать, а в разговор вдруг вступил, молчавший все это время, супруг хозяйки. «Вы неправильно поняли нас, товарищ милиционер. Мы говорили, что не знаем, где и кем трудится товарищ Андреев». «Врать нехорошо. Вас в детстве не учили говорить правду?» взглянул я прищуренными глазами на мужа хозяйки, и тот заткнулся. «Катерина, моя супруга, специально сообщала вам о местах нашей работы, чтобы не было вопросов. Вы что, решили, что мы врём? Вы нас во вранье обвиняете?» Хозяева сдулись окончательно, стояли заткнувшись и не поднимая глаз. А вот мент, наконец, принял верное решение. «Так, гражданин Андреев, если что-то пропало из квартиры, нужно сделать опись». «Послушайте, товарищ лейтенант, что могло пропасть у инженера?» кусок миллиметровой бумаги, карандаши. Я устал и хочу принять душ, а потом залезть в кровать. Мне рано вставать, и нужно выспаться. У вас еще есть вопросы?» Мент, постояв нерешительно, пошамкал губами, но все же протянул мне паспорт и объяснил, что если я все же обнаружу пропажу, необходимо обратиться в отделение. Я уверил его, что так и поступлю, и вопросительно посмотрел на хозяев квартиры. «Что?» – сдалась под моим взглядом хозяйка. Губы у нее тряслись. Не так она представляла разборки со мной. «Можете прийти завтра, и мы расторгнем договор. Деньги вам уплачены вперед, поэтому претензий ко мне быть не может. По факту поломки дверей... Что ж, думаю, хулиганов найти будет непросто, поэтому я компенсирую ремонт. Вас устраивает такой результат?» «Ой, Саша, что вы! Живите и дальше! Мы же не против!» «Мы просто хотели разобраться», — запричитала хозяйка. «Конечно, ищи теперь новых жильцов. Хрен найдет. А то еще и вляпается с ними в историю». «К сожалению, вы нарушили наш договор. Вынужден отказаться от вашего предложения. Всего хорошего. Завтра, как освобожусь, я вам позвоню и передам ключи. Всего хорошего». Мент ушел еще во время моего монолога, а эти два коммерсанта-неудачника за ним следом. Я же, не став даже заморачиваться с уборкой, пошел в ванную. Здесь вроде ничего не ломали, поэтому, ополоснув ванну, набрал воды и погрузился в раздумья. Чуть не вырубился прямо в воде, еще захлебнуться не хватало. Проснулся рано. Предстояло много беготни, надо торопиться. Первым делом пошел на завод. Встретился с Павлом Федоровичем и попросил помочь с машиной, вещи перевезти в гараж. Мне выделили грузовичок «ГАЗ». На нем, вместе с водителем, мы за раз перевезли нехитрый скарб, что успели нажить за короткое время. Водитель помог с погрузкой и разгрузкой без слов, за что получил трешку и был доволен. Управились быстро, и после обеда я вновь был в отделе на заводе. Вот-вот соберут первый лодочный мотор, и предстоят серьезные испытания. Я был доволен. Работа позволяла забыть вчерашние события, а то с ума можно сойти. Я ж не душегуб, а тут такая резня». Дерунов дернул меня к себе в кабинет и принялся мотать душу насчет двойного коллектора в камере сгорания Д-30. Как и ранее, отвечал просто «Вижу, мол, как оно надо, да и баста». Директор заявил, что это гениальное решение для нынешнего дня в авиастроении. Такого не делает никто, и мы будем первыми». Скромно покивал, пожелав удачи директору и заводу. Вообще, конечно, я сомневался, что СССР будет первым с этим решением. Но решат как-нибудь. Ведь как-то же признали в моей истории Д-30 лучшим двигателем на авиасалоне. Значит, у других были явно хуже. Скоро 1 сентября. И мне, а лучше нам с Катериной, нужно быть в столице. В документах на рукопись сказано в соавторстве, значит, обоим. За пару дней утряс все дела и нашел новую квартирку, совсем рядом с тем детским садом, в который перевели дочь. Хозяевами оказались на первый взгляд приличные люди, позже станет ясно. Но пока меня все устраивало. Им также я предъявил те свои небольшие требования по поводу посещения квартиры в отсутствие жильцов. Понравилась их реакция. Мужчина лет 35 с приятным лицом, густыми усами и короткой бороденкой сразу заявил, что такое невозможно. «Раз вы снимаете квартиру, значит, мы не имеем права в нее войти без вас. Это же естественно. Иначе это проходной двор, а не квартира. Будьте спокойны, Александр, с нами такой ситуации не будет». Решив с квартирой, пришлось вновь обращаться на завод за транспортом и лично к директору насчет установки телефона. Оказалось, те граждане, у которых мы снимали квартиру до этого, от услуг отказались, и когда мне установить телефон в новой квартире, номер останется прежним. А 1 сентября мы уже были в столице нашей Родины, и бодренько топали к зданию издательства. Время было назначено неудобное, 9 утра. Так как добирались непривычной дорогой, то приехали заранее, поездом, и всю ночь провели на вокзале. Мое возвращение в деревню прошло хорошо. Меня ждали и долго обнимали, когда я вернулся. Рассказал обо всем, что произошло жене. Та сильно переживала. Поведал, что у нас опять новое жилье. Катя немного расстроилась, привыкла к прежней квартире. Но я убедил ее, что новое не хуже. В Москву в этот раз пришлось ехать другим путем. Мы не стали возвращаться в город. На лодке переправились на противоположный берег. Там, узнав расписание, добрались сначала до Никоуза, а затем долго-муторно по разбитой в хлам дороге до Бежецка. Уже в Бежецке, старинном городке, мы купили билеты на поезд до столицы. Собравшиеся в коллегии правкома внимательно изучали нас. Едва мы с супругой появились пред Муры Мурыжили всерьез. Одному не нравилась стилистика, другой ругал за утопичность — Третий вовсе брякнул, что нашему народу такое не нужно. Простите великодушно, начал я свою ответную речь. А с чего вы, товарищи заслуженные писатели, взяли, что нашим советским людям не нужны такие книги? Писать о каких-то катастрофах в развивающейся социалистической стране нонсенс. Не всем же писать о победах в соцсоревнованиях. Почему не дать людям взглянуть на мир под другим углом? Мы в своей книге наглядно показываем Куда ведет политика западных стран? Чем это чревато для всего мира? Разве это не важно? Это нереалистично. Вы выдумали какую-то радиацию, мутацию и прочее. Люди не поверят в это никогда. А что тут невозможного? Вы пообщайтесь с физиками. Они вам наглядно объяснят, к чему может привести радиация. Мы объясняем главное, что желание кучки богатых элит управлять миром может привести к концу света. И этого необходимо избежать. Мы считаем, что выход такой книги пока невозможен. Другого ответа я от вас и не ожидал. Конкуренции боитесь, товарищи литераторы? Зря. Я не лез в ваш огород, но как скажете. Мы поднялись с супругой и вышли из кабинета. Да пошло на все. Хотелось, очень хотелось дать кому-нибудь в морду лица. Товарищи, товарищи Андреева, Окликнули нас уже на выходе. Обернувшись, мы увидели невысокого мужичка, лет пятидесяти на вид, опрятно одетого и с приятным лицом. На его носу блестели очки в золотой оправе. «Могли бы мы с вами переговорить прямо сейчас? Это о вашей книге». «Да уж, вроде поговорили», — устало ответил я. Лидсовет, Это Лидсовет. Они только могут дать рекомендации, ну и, если вы с ними дружить не станете, могут попытаться навредить. Я главный редактор издательства». И я говорю вам «да». Предлагаю вот что. Нужно снять накал страстей и показать вашу заботу о читателе. Поэтому вопрос неприятный, но важный. Как насчет того, чтобы получить гонорар после реализации тиража? Тогда и станет ясно, нужна такая книга читателю или нет. Да, пожалуйста. Не ради денег мы с супругой писали. Но если будет поощрение и признание заслуг после продаж, мы, естественно, возражать не станем. «Важная составляющая», — чуть замешкавшись, продолжал редактор. «Вы подаете заявление о принятии вас в Союз Писателей. Я подпишу задним числом и направлю по своим каналам. Если совет не решил вашу судьбу заранее, то все будет хорошо». «А если решил?» «Что ж, тогда будем пробивать вас позже. Надеюсь, что с выходом книги все изменится. Если люди проголосуют самым важным для них — рублем, то результат будет в вашу пользу». «Там уже никто не сможет запретить вам вступить в Союз». «Понимаю, что это преждевременно, но все же скажу. План по развитию книги у вас должен быть, и вы в курсе о теме следующих частей. А значит, что есть смысл протолкнуть книгу за границу», напомнил я главреду о планах по книге. «О, молодой человек, амбиции — это хорошо, но все же согласитесь, что это преждевременно». «А я вам говорю». Что если это сделаете вы, то вы снимете все сливки. Книга пойдет, я просто уверен в этом. Такого еще не было. Людям понравится. Кстати, я разговаривал в прошлый раз в приемной о теме Великой Отечественной войны. Планирую цикл книг о рядовых буднях солдат и командиров. Маршалы у нас все с мемуарами, а вот простые солдаты как-то забыты, незаслуженно забыты. О, это будет востребовано! Уверен в этом. Более того, Такие книги спровоцируют бум на написание подобных им. Это будет хорошо. Страна должна знать своих героев. Как будет готово, можете привозить немедля». «Первая книга готова». И она в этой сумке. Просто ответил я, улыбаясь. «Давайте же ее скорее. Сегодня же начну читать. Скажите только, вы писали вымысел, работали сами, документами пользовались?» Я работал непосредственно с участником событий. Многое записано с его слов. Я лишь придал этому художественный вид. Отлично. Молодые люди, я думаю, что все у нас с вами получится. Вот мой номер телефона. Если что, сразу звоните. Могу я узнать, как связаться с вами? У нас есть домашний телефон, но это в Рыбинске. Вы не хотите переехать в Москву? Во-первых, чтобы переехать, нужно место, куда переезжать. А во-вторых... Нет, простите, не хотим. Скажу больше. Если нам удастся получить статус писателей, мы вообще уедем жить в деревню. Пишется там лучше. А сейчас вы где работаете? Я работаю консультантом на одном заводе, в проектном отделе. Предложил пару новинок. Пытаемся выпустить их в свет. А Катерина продавец в магазине. Господи, да где ж вы время-то берете для книг? Значит, вы еще и изобретатель? Талантливый человек талантлив во всем? «Немного пытаюсь подтолкнуть прогресс, а скорее просто пытаюсь дать людям что-то лучшее, чем уже есть». «Надеюсь, ваши взгляды не услышит, «Михаил Андреевич!» — усмехаюсь я. «Ну а что тут прятаться?» «Прекрасно понимаю, кому обязаны забвения многие-многие талантливые люди. Помнится, даже обыкновенный фашизм зарубит, пока его Брежнев не посмотрит». «Тссс! Не нужно!» «А как же, простите, моя книга прошла?» Вам написали рецензии трое очень влиятельных цензоров. Поверьте, я сам не ожидал, что так будет. Да, наверху все равно могут наложить резолюцию, но с такими рецензиями это уже сложнее. Да помню я из истории, помню, как Суслов рубил всех и вся, в каждом слове выискивая антикоммунизм. Сложно найти более вредного человека в ЦК. Как говорили иногда, не жил сам и другим не давал. Но тут, я думаю, лукавили. Сам-то он жил так, как хотел. А вот почему с таким фанатизмом не давал другим? Вопрос. Я хотел немедленно уехать. Но все последние события все же подтолкнули меня к мысли предпринять что-либо для изменений в стране. Да, помню, что говорил, но решил как-то повлиять на судьбу Союза. Так или иначе, но мои сведения могли бы предотвратить большие проблемы. Посмотрим, смогу ли здесь хоть как-то пропихнуть свое послезнание. Я все же больше склонялся к тому, что не имею права держать при себе такие знания. Попробую все же. Вдруг да и удастся что-нибудь сделать. А так, я уже говорил и повторю, я не верю, что один человек с улицы может на что-то повлиять. Не работает это. Политическую машину целой страны, особенно такой, как наша, где партия — это святое, и даже думать в ее сторону нельзя, свернуть практически невозможно. Тут нужны очень глобальные изменения. А совершить их может только группа целеустремленных людей при власти. «Родная, мне нужно в одно место». Начал я разговор с женой, когда мы вернулись в гостиницу. «Сань, может, уже угомонимся? Но ты же видишь, что этих стариков и танком не возьмешь. Они же будут стоять на своих догмах до конца». «Да, ты права, конечно, но знаешь, как мне хреново, когда столько знаю». а сделать ничего не могу. Ты же говорил, что сам не веришь в то, что сможешь кого-то переубедить и встать против системы. Катя любила подковырнуть меня, когда я начинал менять собственное мнение или планы. Что поделаешь, никто не совершенен. Говорил, соглашаюсь, но я говорил о переговорах. Есть еще одно средство, верное, но опасное. Я поняла. Может, не надо, а? Супруга уговаривала, потому как знала, что это за средство. Точнее, о средстве-то она не знала. Знала о результате после применения средства. Так уж получилось, что в той жизни я нашел, случайно, архив одной из лабораторий времен СССР. Помните эпидемии 21 века? Они все искусственные. В 90-е американцы выкупили у наших обнищавших ученых многие секреты, и успешно пользовались ими в своих целях. Тот небольшой секрет, что узнал я, достался мне случайно. Деревню одну с поисковиками проверяли. Ну да, чердачки, подвалы. На чердаке в старом фанерном чемодане я и нашел архив. Одна формула очень заинтересовала, но лишь потому, что под ней стояла подпись «Особо опасно, лечения нет». Я решил изучить архив. Подробного описания к формулам не было. В этом разберется только химик с большим стажем. Но то, что это какие-то яды, — факт. Эту формулу я запомнил именно из-за приписки об опасности, да и не длинная она была. Тот, на кого я собирался выйти с предложением о спасении нашей страны, получит для себя и эту формулу. Вдруг пригодится. Ведь как? Человек, идущий против системы, обязательно столкнется с трудностями, и тут некий препарат может ему помочь. Знаю я, как такое называют, но считаю, что цель у меня оправдывает средства. Когда из-за действий политиков тысячами гибнут простые люди, это нормально? Вот поэтому и совесть у меня чиста. Все, что я делаю, делаю для будущего всего нашего многострадального народа. Пафосно, а то я не знаю. Отследить человека даже в Москве не проблема. Когда знаешь, как он выглядит... Знаешь очень много о его жизни еще проще. От здания ВЦСПС я следил за нужным человеком нагло на такси. Кстати, оно в Москве дорогое, на зарплату не покатаешься. Слежка была возможна еще и по той причине, что этот человек, какую бы должность в правительстве он не ни занимал, никогда не пользовался охраной. Да-да, человек был именно из правительства. В первые годы после опалы за ним еще приглядывали, не охраняли, а именно приглядывали, так как первое лицо государства советского реально опасался за свою власть. Человеком, мужчиной средних лет, был никто иной, как Александр Николаевич Шелепин. Проследив его до дома, тут мое дело немного застопорилось, в подъезде есть консьерж, а мне этого как-то не надо. Решив поизучать округу, Я прохаживался спокойным шагом вокруг дома, когда случайно заметил уже виденную мной сегодня спину. Интересно, я тут думаю, как его найти, а он, сняв костюм и накинув легкую курточку, топает себе в магазин. Я даже вслух это сказал. Сам себе. Хорошо, хоть поблизости никого не оказалось. Мужчина шел именно в магазин, расположенный в соседнем доме. «Гастроном в Москве — это гастроном в Москве». Я даже потерялся сначала, когда вошел в него следом за Шелепиным. Пройдясь мимо витрин, прикупил конфет дочке, шоколадных. Взяв бутылку лимонада и хрустящую булочку, направился на выход, так как заметил, что Александр Николаевич стоит на кассе. «Добрый вечер, Александр Николаевич!» На выходе я окликнул этого человека, когда-то занимавшего очень высокие посты на Советском Олимпе. «Здравствуйте!» – мужчина вскинул на меня свой пронзительный взгляд. Узкие губы были плотно сдвинуты. «Простите, не припомню вас. Вы меня не знаете, даже не видели. Иначе бы запомнили, ведь у вас отличная память. Я давно строил в голове различные варианты такой встречи, но вот как-то вылетели они все из головы. «Всего хорошего, молодой человек!» Мужчина качнул головой довольно вежливо и хотел было продолжить свой путь. Это я хотел пожелать вам всего хорошего на фоне того, как идут дела. Что простите? Шелепин остановился. Вы очень заняты, Александр Николаевич. Начал я и тут же решил добавить, чтобы не спугнуть. Уделите минут пять, а дальше решите, как быть. Пойдете домой и все будет как прежде хреново, то есть, или мы будем часто встречаться. Шелепин явно задумался, вглядываясь в меня. и силясь то ли понять мои мотивы, то ли узнать. «Обычно, когда хотят поговорить с незнакомым человеком, представляются, молодой человек», — решил комсомольским авторитетом надавить. «Мое имя вам все равно ни о чем не скажет, Александр Николаевич. Думаю, даже находясь на когда-то занимаемом вами высоком посту председателя комитета, вы не смогли бы узнать обо мне больше того, что я скажу сам. Мое имя Александр, фамилия Андреев. Если вы решите, что хотите общаться со мной и далее, то узнаете больше, возможно, даже все. Ну, давайте поговорим. Сквер во дворе подойдет для такого важного разговора. Слегка ерничает, это понятно. Ситуация-то непонятная для него. Согласился он достаточно легко, Я на это и рассчитывал. Читал о нем, что он не прятался от простого народа и запросто разговаривал с людьми.